С лица царя исчезло все человеческое. Таким страшным никогда не видывал его Малюта. Прошло несколько мгновений. Вдруг Иоанн улыбнулся. «Гриша!» Сказал он, положив обе руки на плеча Скуратова. Как бишь ты сейчас говорил? Я рублю сучья до ветки, А ствол-то стоит. Здоровешенек! Гриша, продолжал царь, медленно выговаривая каждое слово и смотря на малюту с какой-то страшной доверчивостью верёшься ли ты вырвать с корнем «Одобная радость!» — скривила рот Малюты. «Для твоей милости берусь!» Прошептал он, дрожа всем телом. Выражение Иоанна мгновенно изменилось. Улыбка исчезла. И черты приняли холодную непреклонную неподвижность. Лицо его казалось высеченным из мрамора. "Не надо медлить", сказал он отрывисто и повелительно. "Никто, чтоб не знал об этом. Он сегодня будет на охоте. Сегодня же пусть найдут его в лесу". Скажут, он убился с коня. Знаешь ты поганую лужу? Знаю, государь. Там, чтоб нашли его. Царь указал на дверь. Малюта вышел и в сенях вздохнул свободней. Царь долго оставался неподвижен. Потом он медленно подошёл к образам. и упал перед ними на колени. Из всех слуг молютиных самый удалый и растоropный был стремяны его Матвей Хомяк. Он никогда не уклонялся от опасности, любил буйство и наездничество и уступал в зверстве лишь своему господину. Нужно ли было поджечь деревню? или подкинуть грамоту, по которой после казни боярина требовалось ли увести жену чью-нибудь, всегда посылали хомяка. И хомяк поджигал деревни, подкидывал грамоты и вместо одной жены привозил их несколько. К хомяку обратился и теперь Григорий Лукьянович, Что они толковали вместе, того никто не услышал. Но в это самое утро, когда гончие царевича дружно заливались в окрестностях Москвы, а внимание охотников, стоявших на лазах, было поглощено ожиданием, и каждый напрягал своё зрение, и ни один не заботился о том, что делали его товарищи. В это время По глухому проселку скакали, удаляясь от места охоты хомяк и малюта, а промеж них со связанными руками прикрученный к седлу скакал кто-то третий, которого лицо скрывал черный башлык, надвинутый до самого подбородка. На одном из поворотов проселка примкнули к ним двадцать вооруженных опричников, и все вместе, продолжали скакать, не говоря ни слова. Охота меж тем шла своим чередом, и никто не заметил отсутствия царевича, исключая двух стремяных, которые теперь издыхали во враге, пронзённые ножами. Вёрст 30 от слободы, среди дремучего леса, было топкое и непроходимое болото, которое народ прозвал поганою лужей. Много чудесного рассказывали про это место. Дровосеки боялись в сумерки подходить к нему близко, уверяли, что в летние ночи над водою прыгали и извились огоньки души людей, убитых разбойниками и брошенных ими в поганую лужу. Даже среди белого дня болото имело вид мрачной таинственности. Большие деревья, лишённые снизу ветвей, поднимались из воды мутной и чёрной. Отражаясь в ней, как в туманном зеркале, они принимали чудный вид уродливых людей и небывалых животных. Не слышно было вблизи болота человеческого голоса. Стаи диких уток прилетали иногда плескаться на его поверхности. В камыше раздавался жалобный крик водяной курочки. Чёрный ворон пролетал над вершинами дерев, и зловещее карканье его повторялось отголосками. Иногда слышны были далеко-далеко стук топора, треск надрубленного дерева и глухое падение. Но когда солнце опускалось за вершины, когда над болотом поднимался прозрачный пар, стук топора умолкал, и прежние звуки заменялись новыми. Начиналось однообразное кваканье лягушек, сперва тихое и отрывистое, потом громкое, слитым хором. Чем более сгущалась темнота, тем громче кричали гады. Голоса их составляли как бы один беспрерывный и продолжительный гул, так что ухо к нему привыкало и различало сквозь него и дальний вой волков, и вопли филина. Мрак становился гуще. Предметы теряли свой прежний вид. и облекались в новую наружность. Вода, древесные ветви и туманные полосы сливались в одно целое. Образы и звуки смешивались вместе и ускользали от человеческого понятия. Поганая лужа сделала с достоянием силы нечистой. К сему-то проклятому месту, но не в темную ночь, А в утро солнечное малюта и опричники его направляли бег свой. В то самое время, как они торопились и погоняли коней, другие молодцы не доброго вида собирались в дремучем лесу недалеко от поганой лужи.